Раньше. Лотца. Лотца пронеслась в Бонни-Ривер-Роуд и со скрежетом затормозила возле дома Крэссуэлл Смитов. Внутри горел яркий свет, парадная дверь стояла нараспашку. К ней бежала женщина из соседнего дома в ночной рубашке и с мобильным телефоном в руке. «Слава Богу, что вы уже здесь! Я вызвала полицию и скорую, он забрал ее!» «Я видела, как это было. Он запихнул ее в свой автомобиль. Кто забрал ее? Что здесь произошло?» Лотца слышала приближающийся звук сирен. Скорая помощь находилась на подходе. Другие сирены приближались с противоположной стороны. «Я... я не знала, что еще можно сделать!» прорыдала женщина. Лотца взяла пожилую соседку за плечи, заглянула ей в глаза и спокойно сказала. Расскажите, что здесь случилось, с начала до конца. Там был крик, ужасный крик. Он разбудил меня. Я спала с открытыми окнами из-за жары. Самый жуткий звук, какой мне приходилось слышать. Я выглянула в окно. Там, вон, там на дорожке стоял автомобиль. Она указала на соседнюю подъездную дорожку. Двери со стороны водителей и пассажира были распахнуты. Двигатель работал. Потом я услышала грохот и звуки ударов. Потом он вышел наружу, волоча за собой что-то тяжелое. Она содрогнулась и плотно обхватила себя руками, не выпуская мобильный телефон. Это было похоже на тело. Он завернул его в одеяло и обвязал веревкой. Думаю, это была она, жена Кресл Смита. Ему было трудно запихнуть ее на заднее сиденье автомобиля. Когда я осознала, что происходит, то побежала вниз, где лежал мой телефон. «Я не могла», — она смахнула слезы. «О, Господи, сначала я не могла его найти, но потом нашла». Он застрял между диванными подушками. Я набрала тройной ноль, но когда снова подошла к окну, автомобиль уже выезжал на дорогу задним ходом. «Вы смогли разглядеть нападавшего?» «Он был одет в черное». И носил вязаный шлем с прорезью для глаз. Что вы можете сказать об автомобиле? Коричневый. Вроде бы он был коричневого цвета. Седан, хэтчбек, пикап с открытым кузовом. Седан, один из этих, этих... Это была Тойота Корола? Да, думаю, это была она. Вы видели номерную табличку? Она покачала головой. В какую сторону он поехал? Направо, она показала. Он сразу набрал скорость. Я слышала, как гравий полетел из-под покрышек. Сирены завыли громче. Лодце лихорадочно размышляла. Бонни Ривер Роуд была изогнута в форме полумесяца. Поездка на север или на юг должна была вывести водителя на Принцесс Хайвей. Единственную дорогу, тянувшуюся вдоль этой части побережья. Если нападавший повернул на север, Здесь, на Бонни-Ривер-роуд, то скорее всего он собирался отправиться на север от пересечения Принцесс Хайвей с магистральным шоссе А1. Она подбежала к своему автомобилю и забралась внутрь. Прежде всего нужно было связаться с дорожным патрулем. Тяжело дыша Лотца набрала номер полицейского участка в соседнем округе, где было больше сотрудников и патрульных, находившихся на ночном дежурстве. Подключив телефон к системе внешней связи, она сделала уобразный поворот на Бонни-Ривер-Роуд и дала полный газ. Пока Лоцци ехала к автостраде, она объяснила диспетчеру ситуацию и назвала свое имя и звание. «Я веду преследование и направляюсь на север в сторону А1. Если я увижу автомобиль, то доложу об этом». Это была авантюра. Тойота Королла вполне могла повернуть на юг или свернуть на боковую дорогу перед А1 и затаиться в тихом районе, но интуиция подсказывала ей, что похититель захочет убраться подальше от места преступления. Ему не повезло, что соседка Крессол Смитов оказалась такой любопытной, иначе он был бы уже в недосягаемости. Лотца выехала на автостраду. Она до упора вдавила педаль газа и отчаянно вильнула в сторону, объезжая трех кенгуру, Проскакавших через дорогу и исчезнувших в эвкалиптовом лесу. Какое-то мгновение она находилась на волосок от гибели. Пот выступил у нее на лбу, когда она подумала о майе и о тех причинах, по которым она покинула отдел убийств в большом городе. Массивный тягач, ехавший в противоположную сторону, стремительно приближался к ней. Свет его фары, бегущих огней над кабиной пробивал тоннель в темном лесу. Он с ревом промчался мимо, и ее маленький автомобиль тряхнуло. Лодца крепко вцепилась в рулевое колесо, двигаясь так быстро, насколько хватало храбрости. Больше всего ей хотелось вернуться к дочери в целости и сохранности. Мимо промчался еще один грузовик, сверкая фарами. Воспоминание вспыхнуло, как молния. Вид бледного тела Мартина Крессуэлл Смита, плававшего в болоте. Его ягодицы едва выглядывали из-под чернильной воды. Мартин, перевернувшийся на спину, когда Грег столкнулся с трупом. Пустые глазницы, объеденные губы, работа крабов, окровавленный нож, веревки, стул, куча фекалий, отрубленные пальцы, невыносимая вонь. Она сосредоточилась, когда выехала на изгиб дороги. Если человек, убивший Мартина Крессел Смита, теперь заполучил Элли, то она опасалась худшего. Другая, более глубокая часть сознания Лоцци по-прежнему не могла сложить фрагменты головоломки. Она до сих пор чувствовала, что Элли играет с ними. Кем был мужчина из Паго? Тот самый байкер, который доставлял Элли наркотики, едва не унесший ее жизнь. Обогнув изгиб дороги, Лоцци неожиданно увидела автомобиль. Стоп-сигналы Тойоты Короллы. Она увеличила скорость.